Эпилог Открыть глаза стало самой непосильной задачей для Эши. Казалось, тело сковывали невидимые нити. Все тело ломило, в голове стоял гул, заполненного до отказа депо. Девушка сделала глубокий вдох и выдох, стараясь набраться сил и приподнять отяжелевшие веки. Когда непосильная задача поддалась, девушка раскрыла глаза. Стояла кромешная темнота, но откуда-то издалека исходило голубоватое сияние. Глаза еще не привыкли. Зажмурившись, Фрея снова приоткрыла веки. Потолок все еще был черным от той темноты, что окутала спальню. Уткнувшись носом в подушку, Эша вдохнула аромат. Рынув, только и промелькнула в ее голове. Подушка обладала странным специфическим запахом, который Эша ранее никогда не чувствовала или же чувствовала. Уткнувшись носом, она вдохнула незнакомый запах. Рынув, девушка резко села в кровати, сильно сжав пальцами край теплого одеяла. Неужели у нее не получилось? Сердце заколотилось со страшной силой. В голове вспыхнули последние события ее жизни. Удары о грудную клетку напоминали барабанную дробь, а в ушах слышался пульсирующий шум крови. Ведь все было хорошо. Проклятие снято. Рынул вжив, его родители снова стали людьми, а грешники заплатили свою цену. Это ведь не могло оказаться ее сном. Или, возможно, именно сейчас Эша спала, и это был дурной сон. Ведь это не могло оказаться правдой. Проклятие снято. Рынулф и Эша стали людьми, как и все остальные наши Рони. Девушка снова часто заморгала, только ничего не менялось. Когда глаза начали привыкать к темноте, девушка рассмотрела голубое свечение. Свет исходил от монитора. Он едва слышно пикал. Из-за шума в голове Эша не расслышала этот противный звук, Но теперь он пробивался поверх ее стучащего сердца. Вдохнув аромат, девушка сильнее сжала пальцами края одеяла. Только сейчас Эша ощутила, что ткань под одеяльника не такая мягкая. Напоминала пересушенный хлопок. Он болезненно терся о ее воспаленную кожу. Покрутив головой, девушка наконец-то разглядела, что было вокруг. Это была не спальня Ренулфа. И это был даже не замок. Это было ужасное и незнакомое место. На окнах висели блестящие полотна, через которые проникал тусклый свет, а через дверь слышался шум голосов. Пытаясь подняться, девушка застонала. В ее руку словно впилась стая толстых иголок. Опустив взгляд, Эш увидела трубочки, ведущие к ее рукам, по ним текла прозрачная жидкость. Сердце совершило акробатический скачок, и от сильного биения, стоящий рядом монитор, издал режущий слух, протяжный звук. Что происходило? У нее не было ни секунды, чтобы подумать над этим вопросом. Дверь распахнулась, и в комнату ворвались две женщины. Одна лет двадцати, другой было немного за пятьдесят, обе в белых халатах. «Вы пришли в себя!» — девушка дрожащим голосом обратилась к напуганной Эши. «Слава богу! Мы переживали, что вы не придете в себя с такими травмами!» «Травмами? Какими травмами?» «Что случилось?» Как только Эша начала паниковать, аппарат издавал протяжный звон, но женщина вскоре избавила всех присутствующих от этого звука, нажав на красную кнопку в углу монитора. «Вы не помните?» Фрея не знала, что ответить. Все было совсем не так. Такого места она еще никогда не видела. «Где Ренуф?» — выдавила из себя Эша. Но ее вопрос лишь вызвал переглядывание между медсестрами. «Возможно, на этот вопрос ответит ваша семья», — сказала девушка в белом халате. «Семья?» Эша часто и тяжело задышала. Легкие не справлялись с таким потоком воздуха, и девушка закашлялась. «Позови кого-нибудь в палату», — обратилась женщина к молодой медсестре. Через пару минут на пороге стояла незнакомая женщина. Нет, Эша ее знала. Она видела ее на картинах в замке и в тот последний день, что Эша помнила. Ренулф, женщина и мужчина стояли в центре холла замка и о чем-то говорили, а после самые родные и любимые изумрудные глаза смотрели на нее с нежностью и любовью. Но что изменилось? Что произошло? Пусть это окажется просто очередным страшным кошмаром, но ничего. Мать рынулфа стала приближаться. Приступ лихорадочного биения сердца начал отступать. Значит, Ренулф жив. Все живы, и все по-прежнему хорошо. Только что это за место? Боже, как хорошо, что ты пришла в себя. Женщина со слезами на глазах подлетела к кровати и крепко обняла Эшу. Девушка ощутила, насколько болело ее тело. «Я боялась, что мы и тебя потеряем». Рынул. Сердце вновь ускорило свой темп, пытаясь пробить грудную клетку и выскочить на свободу. «Неужели Рынув погиб? Ей так и не удалось его спасти? Неужели тот прекрасный день...» Так и не случился, а был лишь плодом ее фантазии. А как же ее дар? Боги! Девочка моя, как же мне жаль! Женщина крепче прижала фрейю к себе и погладила ее по белоснежным волосам. Мне так жаль! — Что случилось? — пропищала Эша, пытаясь выбраться из тесных объятий женщины. — Ты не помнишь? Мало того, что она не помнила, так она даже не знала, что происходило. «Вы с родителями попали в страшную аварию!» Голос женщины дрогнул. «Выжила!» Она замолчала, пытаясь сдержать громкое всхлипывание. «Только ты!» «И находилась в очень тяжелом состоянии!» «Ты месяц пробыла без сознания, мы думали, что ты не придешь в себя!» Все же одна слезинка соскользнула с ресницы, но мои молитвы были услышаны. Какая к черту авария! Какие погибшие родители в автокатастрофе! Что здесь происходило? Что сотворили боги с этим миром или ее жизнью? Снова! Мам, мне пора ехать в офис. Если ты еще будешь долго, то я не буду ждать. Доберешься на такси раздался самый родной голос в мире. Это был Ренулф. Эша, как зачарованная, устремила взгляд в сторону двери. На пороге палаты стоял Ренулф. Он жив! Вскочив с кровати, девушка метнулась к мужчине, забывая, что из ее рук торчали трубочки и иголочки. от резкого движения иголки вырвались из кожи, оставляя за собой маленькие кровоточащие ранки. «Было больно, очень больно, но Фрея не обращала на эту боль!» «Ты все же жив!» Эша подлетела к мужчине и, крепко обняв его за талию, уткнулась в широкую грудь. Родное тепло и родной запах! Из глаз потекли слезы, заставляя белоснежную рубашку Ренулфа намокнуть. э Мужчина слегка отстранился. Он явно не ожидал, что пациентка, пробывшая месяц в коме, вдруг на него наскочит с объятиями. «Мам!» — Ренулф растерянно посмотрел на мать, ища помощь. «У нее еще шок!» — сказала женщина, обращаясь к сыну. «Эша!» Теплые руки заботливо опустились на плечи девушки, пытаясь высвободить из ее объятий Ренулфа. Разжав плотное кольцо своих объятий, Фрей взглянул на Ренулфа. Мужчина смотрел на Эшу диким взглядом, словно видел ее впервые, и боялся эту ненормальную, что набросилась на него с крепкими объятиями. «Мам, я поеду», — с опаской произнес он, боясь, что девушка снова нападет с объятиями. «У меня много дел в офисе» а через час начнется собеседование, мне нужно быть на месте. Если я и сегодня не найду нужного сотрудника, то точно буду жить на работе. На моем столе черт ногу сломит. В голосе явно слышалось отчаяние. И мужчину больше волновал бардак на столе, чем Фрея. «Рынув!» — прошептала Эша но кроме его вопрошающего, удивленного взгляда, ничего не увидела. — Я надеюсь, вам скоро станет легче, и вы поправитесь. Мужчина выдавил из себя кривую улыбку и поспешил удалиться. Общество Эши его пугало или смущало. — Милая, — женщина снова обратилась к фрейе. Все будет хорошо. Я сейчас подготовлю все документы, и мы заберем тебя домой. Ты скоро поправишься, и все будет хорошо. Вы прослушали книгу Анвин Рос «Красавица для чудовища», записанную в Storytel в 2021 году текст читала вера хорогава